Глава 55. Однажды, осенью 1964 года, Сима открыл правду и говорит, Лилька Никиту сняли. Я чуть не упал. Сняли его в результате заговора, организованного Сусловом. И это событие было воспринято страной скорее положительно. Хрущев никогда не пользовался популярностью в народе. Особенно им были недовольны крестьяне. Из-за его безумных идей,